Страница 380, письмо 299, Софья Андреевна Толстой. 1896 год, ноября 13 -го, Ясная Поляна. «Ужасно грустно мне было, милая голубушка Соня, получить вчера твое письмо к Тане, в котором ты жалуешься на то, что мы тебе не пишем. Я пишу теперь третье письмо, примечание первое. И они писали, «Меня только огорчает, что я после твоего отъезда пропустил день». Надо было рассчитывать на промедление. Ты спрашиваешь, люблю ли я все тебя. Мои чувства теперь к тебе такие, что мне думается, что они никак не могут измениться, потому что в них есть все, что только может связывать людей. Нет, не все. Не достает внешнего согласия в верованиях. Я говорю внешнего, потому что думаю, что разногласия только внешние, и всегда уверен, что оно уничтожится. Связывает же и прошедшие дети, и сознание своих вины, и жалость и влечение непреодолимое. Одним словом, завязано и зашнуровано плотно, и я рад. У нас все хорошо, дружно, здорово, мне очень хочется скорее соединиться с тобой. Работается плохо, а нынче решил, что не нужно себя насиловать и отдыхать, и нынче чудный день, солнечный, поехал верхом к Булыгину утром, так что обедал один в четыре. Алёва, здорово, ездили в Тулу, кастрюли покупать. Марья Александровна Дубенская нынче уехала». Зовут ужинать, что ты все не бодра, и письма твои нехорошие по духу. Очень-очень хочется поскорее с тобой быть и без хвостовства, не столько для себя, сколько для тебя, но так как ты я, то и для себя. Не понравилось мне то, что тебе статья Соловьева понравилась, примечание второе. Ну, прощай пока, Лев Толстой». Примечание первое. Письмо от 11 ноября. Смотри. Рукописный отдел Государственного музея Льва Толстого. И второе. В письме к Татьяне Львовне Толстой Софья Андреевна писала. Статью Соловьева прочла, и очень она мне понравилась. Сверхожидание. Речь идет о статье Владимира Соловьева «Нравственная организация человечества». Смотри. Вопросы философии и психологии. Том 34-35 за 1896 год, в который он доказывал, что основой истинного брака является плотское влечение, деторождение, доказывал необходимость церкви как высшего духовного авторитета и государства, осуществляющего всю полноту власти. Конец примечаний.